Их дело таежное, пусть живут, а если ты дашь согласие быть моим другом жизни, простору хватит для всех нас. После перевыборов я займу должность начальника участка леспромхоза, или пошлют меня директором совхоза. Как скажешь, так и жить буду. А не говори, что мои слова про любовь одни пустяки. Я бы тебе день и ночь писал про любовь. Степан поморщился, будто хватил ложку тертой редьки. На другой записке было написано. «Зря волнуешься, Нюся. Мало ли чего не треплют по деревне. Я председатель и никакого протеста не имею против Михея Васильевича. а бабих сплетен никогда не переслушаешь. Скажи, кто тебе говорил, что я покрываю твоего отца?» Степан протянул записки Михею. «Храни или брось?» «Что?» — пригнул голову Михей. — Ерунда, все эти любовные записочки. Само собой, Михей вздохнул, пряча в карман записки. — А дело тут серьезное. Вопрос поставим на общем собрании колхоза. Челюсть у Михея отвисла. Как-то сразу он почувствовал, что в надворье вошла такая сила, которая действительно может скрутить самого Михея, и что эта сила сомнет его... Изжует и вышвырнет вон из привычной кормушки. А куда? кудах хтах — голоснула рядом курица со взгерошенными перьями. Кыш-погань! — пхнул Михей курицу. На возвышении крыльца показалась опроська, а за ней нюська в ситцевом цветном платье с открытым, напряженно слушающим и разглядывающим взглядом больших светлых глаз. Она медленно сошла по ступенькам. Сомкнув брови, Степан в упор глядел на Нюську. — Что он на меня так смотрит? — беспокоилась Нюська, подняв брови. Она еще не знала, кто этот человек в армейском плаще, плечистый, с пристальным взглядом черных глаз. Она даже не знала, что Павлуха Лалетин, ее бывший поклонник, уже не председатель колхоза. Ей никто ничего не написал о переменах в деревне. А какие-то перемены есть, она это поняла по встревоженному состоянию отца. — Что случилось? — Павел Тимофеевич Спросила Нюська, по обыкновению протянув Павлухе маленькую записную книжку с карандашом. Павлуха кивнул на Степана, а книжки не взял. — Пожалуйста, напишите, что случилось, — попросила Нюська Степана, вручая книжку. — Она что, и вправду глухая? — спросил Степан. Ни звука. Четыре года как оглохло. От простуды. Вот и говорю, начал было Михей, но Степан, раскрыв книжку, зажав ее в ладони левой руки, написал. Думаем решением правления колхоза Красного Таежника исключить из колхоза вашу семью и выселить ее за пределы Белой Елани. Сегодня состоится общее собрание колхозников, «Устав артели диктует, тот, кто не трудится в артели, тому нечего делать на колхозной земле». Председатель колхоза Вавилов. Нижняя губа Нюськи передернулась, лицо потемнело, и девушка, едва сдерживаясь от слез, тревожно и жалостливо, глядя на Степана, торопливо забормотала. «Я так и знала, так и знала, как можно так жить». А мне всегда писали, что все правильно, ничего неправильно. И вы тоже, Павел Тимофеевич, я хочу работать и жить в колхозе, как все. Чем я виновата, скажите, пожалуйста? Я хочу работать при МТФ. Почему не разрешили мне? Скажите, почему? Ты что, и в самом деле не разрешал ей работать на МТФ? Лолетин сдвинул фуражку на лов. Да какая же из нее работница? Она же как пень глухая. Девушка внимательно следила за губами, заметно побледнела и со слезами в голосе проговорила. — Ну и что же, что я глухая? Если я глухая, значит, мне места нет в жизни, да? За что меня выселять? Или за то, что я не согласилась быть женой Лалетина? Я комсомолка, понимаете? Я, может, еще вылечусь. И глаза Нюськи впились в губы Степана. Она ожидала ответа, вытащив из кармана гимнастерки свою записную книжку, Степан написал. Если будете работать на МТФ, приходите сегодня на общее собрание колхоза к восьми вечера, обсудим ваше заявление. — Погодите, погодите, — опомнился Михей, — это что же выходит, на выселку меня, как вроде кулака? — С какой, кстати, как кулака? Просто вам придется убраться с колхозной земли, единоличных наделов колхоз не дает. Степан знал, что если он... Это